Глава 28. День ото дня Шаламов отдалялся все больше. Вероника, казалось, испробовала все, что можно, без толку. То, что раньше действовало на него безотказно, теперь он попросту не замечал. Дома появлялся очень редко, ближе к ночи, уходил к себе, еще и на ключ закрывался. Иногда заявлялся вообще под утро и сразу мчался в душ. Один раз она настолько отчаялась, ну и подвыпила еще, поскольку без вина терпеть все это сил уж никаких не было, что подкараулила его выходящим из ванной. Он не ожидал и вздрогнул. Ее же при виде его голова торса кинула в жар, набросилась на него, как изголодавшаяся кошка, прямо в коридоре притиснула к стене, покрывая быстрыми поцелуями его шею, плечи, грудь, живот, но как только попыталась сорвать полотенце с бедер, он вцепился в него, вывернулся и ушел. Вероника осела на пол и горько разрыдалась. Спустя пару минут он вернулся, уже полностью одетый, присел на корточки рядом, стал ее утешать, бормотать, что просто устал и хочет спать. Но Вероника знала, что это всего лишь отговорки, и никак не могла успокоиться. «У тебя есть другая. Ты с ней проводишь время», — сквозь всхлипы спросила она. Он отвел глаза, стиснул челюсти и, помолчав, мрачно ответил. «Нет». «Тогда почему ты со мной больше не спишь? Почему не...» «Я же говорю, устал», — буркнул он, поднялся и ушел к себе. Вероника еще долго всхлипывала, но больше он не показывался. Как назло, еще и отец повадился ежедневно звонить и выспрашивать, все ли хорошо, как ведет себя этот дома ли ночевал, не обижает? Хорошо еще, что она взяла отпуск, и отец ее последние дни не видел, потому что даже пару минут следить за голосом и отвечать на его расспросы спокойно, без истеричных ноток было невероятно тяжело. И так неизвестно, верил ли отец в ее все отлично», «Эдик молодец, конечно, ночует дома», но ну а где же еще? Не обижает, как можно?» Сомневался наверняка, раз каждый день названивал. Но о том, чтобы сказать отцу правду, она и помыслить не могла, потому что догадывалась, что тот одним махом положит всему конец. Он и так изводил ее своим «расстаньтесь», а сейчас и вовсе его терпение было на пределе. Ко всему прочему, Вероника боялась за Шаламова. Что, если отец накажет его, как когда-то наказал ее первого мужа? А вот если бы убрать с дороги эту официантку, она ей как кость в горле. Вероника даже подступалась к отцу с этой просьбой, поспешив заверить, что это на всякий случай, и чтобы не было соблазна. Он мог бы в два счета решить эту проблему, но отец неожиданно отказался. «Девчонка тут ни при чём». «Не буду я ее трогать. Я с детьми не воюю», — сказал и тотчас прищурился. «А что? Этот все таки выступает?» Пришлось ретироваться. «Нет-нет, все нормально». После недели безвестности и неопределенности страхов и надежд новости посыпались одна за другой. И такие, что хоть в петлю лезть. Сначала позвонили из агентства, пригласили приехать лично. Ну а там, как по сценарию. Сочувствующий взгляд, стульчик, плотный коричневый конверт. Веронике заранее стало тошно. Что в конверте она догадалась сразу. К моему глубокому сожалению, ваши опасения подтвердились», — вздохнув, произнес детектив Ванюшин. «Наблюдение показало, что ваш жених действительно встречается с этой девушкой, и встречи их носят э, очень личный характер. Можете сами убедиться». Из конверта выскользнули снимки. Локации разные, но везде он с ней, с этой проклятой Эмилией вдвоем. За исключением одной фотографии, где с ними был и третий, Лёва, друг Шаламова. Вероника тотчас его узнала и поморщилась. Раз уж Эдик знакомит ее со своими друзьями, значит, там все серьезнее некуда. И значит, он ничуть не уважает свою невесту. Позорит. Ведь это так унизительно. А она еще помогала недавно этому Леве найти свободную квартиру. Он там от кого-то скрывался. А люди, что приютили поначалу, выставили его, потому что надоел. Этот Лёва тогда примчался к Эдику, торчал у них на кухне, курил вонючие дешевые сигареты и ныл. Но Вероника улыбалась ему, кормила ужином, а потом еще и договорилась со своим знакомым, что тот пустит пацана к себе на дачу. А они вот, значит, как. Обидно, сил нет. Она взяла фотографии, где Шаламов с Эмилией вдвоем. Вот куда-то идут, держась за руки, смеются, болтают, стоят, обнимаются, целуются. Пытка. Но почему-то больше всего ранил снимок, где она ела мороженое, а он просто стоял рядом и смотрел на нее. Этот взгляд, он был красноречивее любых слов. В том застывшем мгновении она увидела столько любви, нежности и обожания, что в груди стало больно, будто нож вонзили. Она часто-часто заморгала, закашлялась, чтобы не расплакаться тут же при Ванюшине и его помощниках. Юнец участливо подал стакан с водой. Сам Ванюшин предложил кое-что покрепче. «Спасибо», — глухо и сдавленно отозвалась Вероника. «Я за рулем. «А вот вся информация по девушке. Собственно, ничего такого щекотливого на нее нет». «Тут вот проверенные факты, а здесь мы зафиксировали кое-какие сведения, которые удалось извлечь из разговоров с ее знакомыми». Вероника ошарашенно вскинула глаза. «Разговоров? Не переживайте, ни у кого и мысли не возникло, что мы за ней следим. Распрашивать можно по-разному, и мы свое дело знаем. Так что с вами никто все это не свяжет. К тому же из личных разговоров можно подчас узнать о человеке гораздо больше, чем из прочих источников». Однако есть одно «но». Сведения эти нельзя назвать стопроцентно достоверными. Люди часто преувеличивают, искажают, а то и откровенно лгут. Но сплетни сплетнями, а одно здесь точно. У девушки серьезные проблемы в институте. Какой-то личный конфликт с преподавателем. И настроен он очень решительно. В общем, сами все прочитаете. Уже дома Вероника перечитала на несколько раз все, что удалось накопать Ванюшину и его помощникам. Действительно, не густо. И, к сожалению, шантажировать ее явно нечем. А она так на это рассчитывала. Хотя чему удивляться? Откуда у такой заурядной личности, у официантки, родом из какого-то захолустного городишки, могут взяться интересные тайны? Вероника раздраженно отшвырнула папку. С каким бы удовольствием она пристукнула эту мерзавку? Откуда только взялась мелкая паршивка? Из какой щели выползла? Вероника снова раскрыла папку. Из Адмира. Но школу закончила в Байкальске, неважно. Откуда она выползла, туда и заползет обратно. Проблемы с преподом значит у нее. Вот и отлично. Немешкая, Вероника помчалась в институт иностранных языков. Профессор Каплунов нашелся быстро. Первая попавшаяся девушка-студентка проводила ее до кафедры теоретической лингвистики. Высокий худой старик воззрился на Веронику с нескрываемым раздражением, когда она пригласила его выйти поговорить тета тет В тесной комнатке находились еще три женщины, немного моложе его и не в меру любопытные. Веронику обсмотрели с ног до головы. «А здесь нельзя?» — уточнил профессор. тет — холодно повторила Вероника. «Она же ему не какая-нибудь там студентка». Старик отбросил огрызок карандаша и, недовольно кряхтя, выбрался из-за стола. От кафедры они отошли всего на несколько шагов. Разговаривать в коридоре тоже было неудобно. Мимо постоянно сновали студенты. Но куда еще затащить строгого старика, Вероника понятия не имела. Тем более тот стал поторапливать. «Ну, так что у вас за важное дело? Излагайте, пожалуйста, побыстрее. Скоро у меня придут студенты сдавать зачет. Вероника не стушевалась и сухо по-деловому заговорила. «У вас на третьем курсе английского факультета учится студентка, которая, как я знаю, никак не может сдать ваш экзамен». «У меня много студенток на третьем курсе», — проворчал старик. Однако, потому как на острых скулах проступил розовый румянец, а сам он сразу настороженно прищурился, Вероника догадалась, профессор просек, о ком речь, но почему-то изображает непонимание. Может, старикашка домогается эту деревенщину? мелькнула мысль. Я говорю про Эмилию Майер. Она вперилась в него любопытным, даже изучающим взглядом. Старик явно занервничал, притворяться и дальше не стал. Перешел в наступление. Экзамен она у меня не получит. Можете не тратить. И прекрасно, оборвала его Вероника. Раз уж вы так и так все решили, то мы тем более сумеем договориться. О чем? -нахмурился старик. Мне надо, чтобы ее отчислили. Я училась давно и в другом вузе, и понимаю, что везде своя конъюнктура, но, полагаю, за несданные экзамены ее в конце концов должны отчислить. Я не понял. Что значит вам надо? Что тут непонятного? Я хочу, чтобы ее отчислили. И если вы мне в этом поможете, я отблагодарю вас и весьма щедро. «Так как вы смеете?» — взвился вдруг старик. «Вы вообще в своем ли уме такое мне предлагать?» «Сколько у вас оклад?» «Пенсия-то, как я понимаю, гроши? Так вот, я вам дам столько, сколько вы получаете за полгода». «Убирайтесь вон!» ну, держите себя в руках, я вам не хамила. Хорошо, за год. Ну или сами назовите, сколько вам нужно за такую пустяковую услугу». «Вон, я сказал!» — профессор вскинул руку, указывая пальцем в сторону лестницы, а сам аж побагровел и затрясся. «Старый идиот!» — Проценила Вероника, уходя. Вне себя от злости она вылетела из института, едва не сбив с ног какого-то студента, добежала до парковки и плюхнулась на сиденье. Пальцы судорожно искали в бардачке пачку сигарет. Вообще-то, курить она бросила почти семь лет назад, но в последние дни под венцо и старая привычка как-то незаметно вернулась. Пачка нашлась, но оказалась пустой. Отшвырнув ее, Вероника расплакалась. Что делать? Что? Сквозь глухие рыдания шептала она. Почему он так с ней? Чем она хуже? Что делает не так? И как избавиться от этой проклятой девки? Ну, не убивать же ее. Хотя, если б ее вдруг не стало... «Как бы это было замечательно!» Вероника открыла сумочку, выудила оттуда упаковку одноразовых платков и, когда подняла глаза, оцепенела. На парковку подкатил Шаламов на своем эндуро. Она инстинктивно сползла ниже, хотя стекла в ее Ауди и так были тонированные. Но машина, номера... Веронику бросила в холодный пот. «Сейчас он повернется и увидит ее!» «Что ему сказать?» «Как объяснить свое появление?» — лихорадочно соображала она. «Да скажу, что по работе. Переводчика на практику взять точно. Он ведь даже не в курсе, что я в отпуске». Она взглянула в зеркало и решительности сразу убавилась. Сказать-то, конечно, можно что угодно, но заплаканное лицо выдавало ее с потрохами. Шаламов стоял всего в нескольких метрах от нее, но прохожий ничего вокруг не замечал, пристально глядя на двери института откуда то и дело выходили студенты и студентки. Потом окликнул кого-то, очевидно спросил, сколько времени. Тот посмотрел на часы, ответил и пошел дальше. Вероника вспомнила, что вернула ему и часы, и цепочку, и кольцо, выкупленное в ломбарде. Вспомнила, как в его лице промелькнули обескураженность и испуг, но лишь на кратчайший миг. А потом он с вызовом спросил «Откуда они у тебя?» Она соврала, что хотела постирать его вещи, и, конечно же, вытряхнула карманы, где и обнаружила квитанцию. По квитанции нашла ломбард, вот и все. Он сразу как будто расслабился. Почему? Она на вопрос, зачем ему деньги, да еще так срочно заявил, что наличные нужды бензин, кафешки и тому подобное. Отец дед зажимает, слишком мало выдает. Пришлось влезть в долги и вот расплачиваться, говорил он вполне убедительно, но Вероника знала, вернее, чувствовала. Врет. А если врет, то значит, это как-то связано с ней, с той девкой. Только почему он спрашивает время у других? Свои часы дома забыл или снова сдал? Да так и есть. И наверняка ради этой девки. А он ведь за ней и приехал. Он ее ждёт, догадалась Вероника, чувствуя, как леденеет все внутри. Естественно, за ней, за кем же еще? Просто от неожиданности и страха она не сразу сообразила. «Какой же он подлый! Какой жестокий! Как цинично он ей лжет!» Она снова всхлипнула. Мелькнула шальная мысль. «А что, если выйти прямо сейчас? Посмотреть на его реакцию?» Это было бы, конечно, интересное зрелище, но для нее закончилось бы все плачевно и сразу. Пойманный врасплох, выкручиваться он бы не стал. А сейчас, как бы все плохо ни было, у нее еще оставался шанс вернуть его, пусть даже мизерный. Ведь почему-то же он до сих пор не ушел от нее и ни разу не сказал, что раздумал жениться. Неужто из-за денег? Другого объяснения Вероника просто не находила. Если так, то, может, прав отец? Может, послать его и дело с концом? Но как жить-то потом? Нет-нет-нет, она его не уступит, не сдастся. В конце концов, пока не появилась эта девка, черт бы ее побрал, их отношения были прекрасными. Этой девки не будет. Она не отнимет у меня Эдика, — тихо прошептала Вероника. Наконец, в дверях появилась она, в коротком плащике распашку. Шаламов встрепенулся, двинулся к ней навстречу. Вероника закусила губу. Они обнялись, поцеловались, а потом, держась за руки, пошли к мотоциклу. С какой заботой он надел на эту мерзавку свой шлем. Как смотрел на нее. у Вероники сердце кровью обливалось, Затем мотоцикл, взревев, унёс обоих. Одно хорошо. Шаламов ее хотя бы не засек. А уж как устранить эту девку, она обязательно придумает. Вот только как вытерпеть эту боль сейчас? Держать все в себе слишком тяжело. Веронике казалось, что если она не поговорит хоть с кем-нибудь, не поделится своей бедой, то, наверное, свихнется. Но с кем? Кому такое скажешь? Это ведь стыдно и унизительно само по себе. А если еще и показать, что ты уязвлен, да не просто уязвлен, а буквально растоптан, пожалуй, лишь отец примет ее горе как свое и всячески попробует облегчить ее душу. Но по иронии судьбы ему-то как раз ничего рассказывать про Шаламова нельзя. Вероника выехала с парковки. Куда теперь? «Домой? Нет, только не домой. Сидеть одной в четырех стенах и ломать голову, где он? Что они там делают? Нет. А куда?» Глухой стук, резкий толчок, и ее отбросило назад. Чёрт! Только новой аварии не хватало для полного счастья. Всполошившись, Вероника судорожно сжала руль и выругалась. Как она могла так зазеваться? Как не заметила, что загорелся красный? Хорошо хоть ехала еле-еле, но все равно еще и тут неудача, как будто мало ей неприятностей. Водителем старенькой Лады, в бампер которого она въехала, оказался пожилой мужичок, с виду явно не скандалист и не буквоед. С таким уж она договориться? Он, конечно, высказал едкость по поводу женщин за рулем, но тотчас молк, когда Вероника, извинившись, протянула ему деньги. Даже подобрел, еще бы, она не поскупилась. И паралепетал что-то заискивающее любезное, на том они и разъехались. Все любят деньги, все. И Шаламов с ней из-за денег. И вот неизвестный мужичонка, только старый дурак-профессор отказался. Как там его, неважно. Ничего, она придумает что-нибудь другое, но эту проклятую девку... Снова раздался пронзительный виск клаксона. Мужик обогнул ее в последний момент, показав при этом средний палец. «Чёрт!» — вздрогнула Вероника. «Так и разбиться недолго».